Глава тридцать К понедельнику я совсем поправляюсь. Во многом благодаря лекарствам, что купил Саша. Все воскресенье у меня уходит на то, чтобы восстановить пропущенные лекции, а на следующее утро я уже иду на занятия. Первую пару отсиживаю как положено, а на физкультуру, что по расписанию следующая, идти пока не решаюсь. При быстрой ходьбе еще беспокоит кашель. Вместо этого покупаю себе какао и пончик, и кротаю время в студенческой столовой. «Даша? Привет!» – окликает меня голос Тины. «Выздоровела уже!» «Привет!» «Да!» Она оказалась самой приятной из всей Сашиной компании. Иногда списываемся с ней в мессенджере, реже созваниваемся. На мгновение мелькает мысль, что это она рассказала Греховцеву о моей болезни. Но потом я вспоминаю, что сама написала ей только на следующий день после того, как он скупил для меня всю аптеку. Остается только Леня. Уж слишком подозрительно его поведение». «Я присяду?» – спрашивает Тина, выдвигая для себя стол. «Да, конечно». Выглядит она потрясно, в неформатном, но очень ей подходящем стиле. Черные узкие джинсы, массивные кожаные ботинки, белая майка оверсайз и тяжелый серебряный браслет на запястье. Образ брюнетки завершает стильно небрежная прическа и макияж с акцентом на глаза. «Как дела?» «Отлично. Указываю на раскрытый конспект». Настраиваюсь на сессию. У тебя как? Путем все. Запускает пальцы с черным перстнем в волосы, привычным жестом ерошит прическу: Я немного робею. Мы ведь не близкие подруги, особо тем для разговоров нет. До этого общались только на тему учебы. Несколько раз она спрашивала, как дела у родителей Саши: Я так понимаю, она знакома с ними лично и интересуется только из вежливости. Я не очень коммуникабельный человек, она, по всей видимости, тоже. Зачем решила составить мне компанию, непонятно. «У Саши как дела? Не в курсе?» Произносит с ноткой пренебрежения, словно о погоде спрашивает. «Вы же с ним на одном курсе учитесь. Тебе лучше знать, как у него дела?» «Да я так спросила», — хохотнув, взмахивает ладонью. «Говорят, он с Алинкой порвал. Слышала?» «Слышала. Он сам мне сказал об этом перед тем, как мы занялись сексом». Только я была уверена, что он вернется к ней сразу после того скандала. Не вернулся, значит. Она всех вокруг пытается убедить, что она сама его кинула, но кто ей поверит? Беззаботно смеется Тина, но глаза пытливо ощупывают мое лицо. Может, помириться еще? Да, у нее уже несколько леваков было. Кто ж ее обратно примет? У Саши тоже левак был. Один точно. Не смогли друг другу простить? Чувствую, как щеки печет. Стыдно и больно вспоминать. А тут, оказывается, я причастна к их расставанию. Еще один минус к моей карме. Интересно, из-за чего расстались, да? Подавшись ко мне, заговорчески шепчет Тина. Они же год встречались. Я не знаю. Качаю головой и пытаюсь спрятаться от ее пронизывающего взгляда. Отпиваю из стаканчика остывший какао. Может, у него появился кто? Не знаешь? Не знаю. Повторяю с нажимом. «Тина, с чего ты взяла, что Саша делится со мной подобными вещами?» «Ну, я не знаю», — разводит руками и закатывает глаза. «Вы же родственники или типа того?» «Мы не родственники, и отношения у нас с ним не близкие». «Да?» «Да. Мы общаемся иногда, потому что наши мамы дружат, не более того». «Я говорю ей все это, потому что не хочу, чтобы впредь она донимала меня допросами». Одновременно внутри зарождается нехорошее подозрение. Она влюблена в Сашу? Еще на дне рождения Максима я заметила, какие взгляды она бросала на тискующихся Греховцева и Власова. Не придала значения, а потом и вовсе выбросила из головы. Поставив стакан с какао на стол, смотрю на Тину. На этот раз более внимательно, как на, возможно, бывшую девушку Саши. Не верится. Он блондинок любит, с большими сиськами и маленьким мозгом. Не вписывается Тина. Мысленно усмехаюсь. И я не вписываюсь. И все-таки откуда такой интерес к подробностям его личной жизни? И не спросишь ни у кого. Жалко? Ладно, сорян, если что. Шумно вздыхает Тина. Я думала, ты в курсе. Интересно же. Поднимается, потягивается и, подмигнув мне на прощание, уходит. Только после ее ухода я понимаю, как была напряжена все это время. Расслабляю спину, плечи, оседаю в стуле. Немного ежусь от озноба. Она общается со мной только из-за этого, да? Осознание коробит, но не ранит. Плакать из-за этого я точно не стану. Но липкое чувство омерзения хочется чем-нибудь смыть. Достаю из рюкзака телефон, чтобы посмотреть, сколько осталось до конца пары. И, к огромному удивлению, вижу в нем сообщение от Игоря. Серьезно? Он не писал и не звонил с тех пор, как уехал учиться. Теперь-то что? Вспомнил, что оставил у меня свои носки? «Здравствуй, Даша. Как ты? Как твои дела? Как учеба?» Тихо усмехаюсь. Я, в общем-то, зла на него не держу. Обиды тоже. За что? Повстречались, лишили друг друга девственности и полюбовно разошлись. Претензий нет. Немного неприятно было, что он так быстро завел новые отношения в столице и ни разу обо мне не вспомнил до этого момента. «Привет. У меня все прекрасно. Спасибо». «Ну, допустим, не прекрасно, но повода грустить нет». «Нравится учиться?» «Очень. А тебе?» Пишу я, и вдруг понимаю, что не вру. Не такая уж и скучная эта социология, какой показалась мне летом. Вначале прилетает грустный смайлик, а затем и сообщение. «Надо было соглашаться на твою академию». Мы правда думали об этом. Когда мама в ультимативной форме заявила, что я буду учиться или здесь, или нигде, я уговаривала Игоря поступать со мной. У него высокие баллы. Он прошел бы на бюджет, даже на юрфак но он мечтал о столице, сказал, что окончит там вуз и обратно никогда уже не вернется. «Учеба трудно дается», — предполагаю я. «Нет, с этим все в порядке. Я по тебе тоскую». И снова грустный смайлик. «Чего, блин? Он там пьяный, что ли? С утра?» «И в конце концов, где его новая подружка? У него же целая галерея, ее фото». «Все?» — прошла любовь, завяли помидоры. «Я даже что ответить не нахожу». Размышляя, складываю в рюкзак конспекты, выбрасываю в урну одноразовый стаканчик, а когда возвращаюсь к столу, в телефоне еще одно сообщение. Дашь ты не против, если я иногда писать и звонить тебе буду?» Чешу пальцем переносицу, потом печатаю ответ. «Пиши, пообщаемся». Прячу телефон в карман и иду на третью пару. «Пусть пишет, жалко что ли?» Я Лехе, чтобы он отвязался, ляпнула, что помирилась с бывшим. «Накаркала». Встречаю раскрасневшуюся после физкультуры Лену в фойе первого этажа и протягиваю ей протеиновый батончик. Специально для нее купила. Знаю, как она их любит. «Спасибо». Хватает меня за локоть и тащит к лестнице. «Нас с тобой, Катюха, на день рождения пригласила. Круть, да?» «Ага. Когда?» «В субботу». «Я работаю в субботу допоздна. Не получится». «Ты работаешь до девяти», – проговаривает укоризненно. В клубе в это время веселье только начинается. В клубе? В клубе! Восклицает воодушевленно.